антиквары против риэлторов два важнейших понятия на рынке ценных бумаг это брокер и дилер это организации или люди которые торгуют ценными бумагами надо осознать концептуальное отличие между ними брокер действует как агент от лица других людей и зарабатывает комиссию он помогает заключать сделки другим участникам рынка за то что он соединяет продавца и покупателя он получает комиссию в процентах от сделки Обычно это 0,2%, но бывает и меньше, и сильно больше. Дело в том, что брокерская комиссия на иностранных биржах, как правило, берется минимум за тысячу акций. Сплошное разорение. Покупаете 5 штук, а комиссия как за тысячу. Обычно это долларов 10-20 за сделку внутри дня. Если объем больше, тогда уже будет браться процент от сделки, а если меньше, тогда все те же 20 баксов, пусть даже одна акция стоит 5 у нас, кстати, не так, у нас по-человечески. Дилер же работает на себя, заключает сделки от своего лица и получает не комиссию, а прибыль или убыток с каждой сделки. Он сам покупает или продает бумаги. Это означает, что у него есть некий запас, ну, типа как склад. Всегда есть, что продать. Если вы приходите к дилеру за какой-то акцией, вы покупаете именно у него, из его запасов. Если вы продаете через дилера, вы продаете непосредственно ему, он собирается потом перепродать акцию дороже. Это фундаментальная разница. Комиссия versus прибыль, агент versus непосредственный участник. По закону нельзя одновременно быть брокером и дилером в одной сделке, так как возникает конфликт интересов. Либо то, либо другое. Вообще одна и та же контора или человек может быть одновременно и брокером, и дилером, но ни в одной и той же сделке. Есть брокеры-дилеры. Более того, на самом деле почти все брокеры торгуют и от своего лица тоже, плюс имеют запас бумаг, либо собственную позицию для торговли, либо чтобы давать акции взаимы клиентам. То, что фирма сразу и брокер, и дилер, не означает, что она может выступать в обеих ролях одновременно. Так делать нельзя. Когда покупаешь или продаешь квартиру, агент по недвижимости выступает в роли брокера, Он не покупает квартиру у вас и не продает вам свою. Если вы звоните в агентство и говорите «хочу продать хату», там вам никто не ответит «ок, покупаем». Они брокеры. Но если вы приходите, например, в антикварный магазин и говорите, что вам нужен вот этот комод, хозяин, скорее всего, окажется дилером. Вы покупаете вещь непосредственно у него, из его запасов, и он зарабатывает тем, что покупает дешевле, а продает дороже. Интересный, кстати, вопрос, почему в каких-то отраслях экономики больше дилеров, а в каких-то больше брокеров? Почему картины, антиквариаты, музыкальные инструменты продают дилеры, а дома, участки, подержанные автомобили – брокеры? Тут дело в цене и доступности информации. Покупка дома или машины – большое решение, и вам нужно посмотреть много разных вариантов, а информация о них открыта и доступна. В случае предметов искусства все не так очевидно. Скрипку или картину оценить гораздо сложнее, их меньше однотипных, информация труднодоступна или дорога. Часто нужен профессиональный оценщик. Хотя с рынком подержанных машин сейчас интересные изменения происходят в этом плане. В США комиссионки давно уступили место дилерам, которые покупают и продают машины уже от своего имени. Появляются сервисы наподобие нашего CarPrice, которые выкупают машины и тут же продают на аукционе дилерам.